Тема восьмая. «Гении по всему миру держатся друг друга, и как только добивается признания один, за ним уже подтягивается вся орава». Арт Линклитер. «Я живу в очень тихом месте, где любой звук ночью означает, что происходит нечто из ряда вон. Ты быстро просыпаешься и начинаешь думать, что же это может быть такое? Обычно ничего». Но иногда трудно приспособиться к дыханию большого города, где ночь полна всевозможных звуков, и все они достаточно привычные. Машины, гудки, шаги. Невозможно расслабиться. Так что глуши всю эту лажу успокаивающим шипением пустой картинки одуревшего телевизора. Заблокируй переключатель каналов и дремли себе в удовольствие. Игнорируй этот кошмар в ванной. Просто еще один урод, сбежавший из поколения любви, преследуемый неумолимым роком калека, не выдержавший давления. Мой адвокат никогда не был способен разделить точку зрения, часто пропагандируемую завязавшими наркоманами и особенно популярную среди тех, кто условно освобожден, что ты можешь улететь гораздо дальше без наркотиков, нежели с ними. По правде говоря, я даже в большей степени не был на такое способен. Но вот однажды я жил неподалеку, если спуститься с холма от доктора на дороге, бывшего кислотного гуру, позже заявившего, что он оставил химический беспредел и прыгнул гораздо дальше, к сверхъестественному сознанию. В один прекрасный день того первого поднимающегося вихря, который вскоре станет великой кислотной волной Сан-Франциско, я остановился у дома добряка доктора, собираясь спросить его — Уже в те времена он был известным наркоавторитетом. Не сможет ли он удовлетворить здоровое любопытство своего соседа насчет ЛСД? Я припарковался на дороге и неуклюже двинулся по подъездной аллее, усыпанной гравием. На полпути остановился и любезно поприветствовал его жену, работавшую в саду в соломенной шляпе с немыслимыми полями. «Хорошая сцена», — думал я. Старик внутри варит свою фантастическую нарко-тушенку — А в саду его женщина выращивает морковь. Или что она там выращивает? Напивая себе под нос во время работы какую-то мелодию, которую я не смог узнать. Ну да, мурлыкая песенку. Но прошло почти 10 лет, прежде чем я понял, что именно нес в себе этот звук. Как и Гинсберг, наглухо отъехавший в своем ом, он пытался замурлыкать мне мозги. В том саду оказалась не пожилая дама, а сам добрый доктор собственной персоной. Эти напевы были возмутительной попыткой помешать мне вкусить плоды его чересчур расширенного сознания. Я сделал несколько попыток очиститься от нахлынувшего подозрения. Просто сосед зашел на огонек спросить совета доктора относительно закидывания на кишку ЛСД в своей лачуге у подножья холма. «Да, у меня, помимо прочего, имеется оружие и взрывчатка». И мне нравится стрелять, особенно по ночам, когда прекрасное голубое пламя вырывается из ствола со всем этим шумом. И да, не стоит забывать о пулях. Как же без них? Здоровые толстые дуры из свинцового сплава неслись по долине со скоростью 3700 футов в секунду. Впрочем, я всегда палил по ближайшему холму или недовольствуюсь этим просто в темноту. Никакого вреда, мне просто нравятся выстрелы и взрывы. И я был осторожен. И никогда не убивал больше, чем мог съесть. Убить. И я тут осознал, что никогда не смогу адекватно объяснить это слово существу, сосредоточенно копающемуся в своем огороде. Пробовало ли оно когда-нибудь мясо? Может ли оно проспрягать в кислотном экстазе? Глагол охотиться. Ведомо ли ему чувство голода? Знакомо ли оно с тем паскудным фактом, что мой доход в тот год составлял в среднем 32 доллара в неделю? Нет никакой надежды на общение в этом гиблом месте. Я врубился, но недостаточно быстро для того, чтобы удержать наркоцелитель от мурлыканья песенок мне вслед. Пока я бежал назад по подъездной аллее, забрался в машину и поехал вниз по горной дороге. «К черту ЛСД!» — думал я. «Посмотри, что оно сделало с этим бедным ублюдком!» Так что в следующие полгода я зависал на Хэше и Роме. пока не перебрался в Сан-Франциско и не оказался в одной точке под названием Филмар Аудиториум. Вот там все и произошло. Один серый кусочек сахара и бум! Я мысленно перенесся обратно в сад доктора и очутился не на поверхности, а под землей, выскочив из этой с таким чайнием ухоженной почвы, каким-то мутировавшим грибом. Жертва наркотического взрыва, «Натуральный уличный фрик, потребляющий все, что не попадя».